Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна и Шувалова. Кто еще там? Я матушка государня, я голубушка-то наша. А Мавра сказала ведь, кажется, чтобы никому ко мне не входить. Сказала государня сказала. Только уж лучше разгневайся ты на меня лютым гневом, чем так молчком-то сидеть. Брони меня старую, сколько душеньки твоей угодно, в зашей толкай до да одна не оставайся. Мыслу или дело, окошки завешаны, ставни день-деньской заперты, у дверей чулков, как пёс цепной, чтоб не заходил никто. За да за что ты, матушка, на всех нас прогневалась? Одних видеть не хочешь, других не казни. Никого не хочу. Вступай прочь, горно. Нет, государня, нет. Разве что прикажешь кому связать да выволочь. Но кулаки пойду. Глаза кому хошь выцарапаю, а под для тебя останусь. Да что тебе надо? К чему это ты? Нельзя же так, Лизавета Петровна, себя тиранить. Ну тошно тебе. Ну свет белый не мил. Так пройдет это, пройдет. Вон какие припадки бывали. Да отступила же хворь с Божьей помощью. Коли вернется, так снова отступится. Не отступится. Чего и отступаться? Видно срок мой подходит. Не смее, не смее слов таких говорить. Откуда взялись они у тебя, государыня? Еще в дурной час не дай Господи, молвишь. Чего ты беду-то накликаешь? Чего ее кликать? У ворот стоит, дожидается. Про болезнь вот говоришь. А как же после припадков-то первых уж на что сильные были и понесла, и дочку родила, красавицу писаную, да сама расцвела, как маков цвет смотреть загляденье. Не надо ворожать. Чего не рожать? Кому от того убыток. Только одно скажу, хоть и без меня про то знаешь: в болезни да в старости дитё не родишь. Когда-то было, как когда Да ты что, матушка, в сибеле? Лезаветушки-то всего шесть годков, а ты когда? Вот поглядишь, как девонька наша вырастет, в годы войдет, заневестится, тогда и станешь о прошедшем-то времени горевать, а сейчас чего? присмотрелся ты ко мне, Мавра? Аль утешить хочешь, добрая душа? Глядела ты на меня? Как глядела? Мне ли тебя, матушка, не знать? Да я с закрытыми глазами всё тебя как есть вижу. То-то ты -то есть, что с закрытыми? А ты открой глаза-то, открой. Погляди, что с лицом то моим стало. Гляди, гляди. Болтать потом будешь. Так чего углядеть-то я должна? Не должна, а так оно и есть. Гляди морщин сколько. Урта легли под глазами, ребят. Шею, шкуры лягушки свели. Господи, ну и удивило. Да если так глядеться, матушка, стекло увеличительное возьми. С ним оно не то разглядишь. А пудра на что? Притирания-то наши. Если чего и мелькнет, в раз и прикрыть можно. Да не хочу я прикрывать. Хватит. Никакие притирания не помогут. Сквозь какую хошь пудру Борзды идут. Да мирещицу тебе, Лизавета Петровна, ей же Богу мерещится, Хоть и Иван Иванович спроси. Даром что ли, он на тебя как на икону глядит, глаз не сводит? Только мне, Иван Иванович, морщину то и показывать. Поверенного какого бабьих горести отыскала. Ему, может, еще хороша да надолго ли? О, государь, что вперед то загадывать. Покуда ветер не дует, чего в полость зря заворачиваться? А не хочешь Иван Иванович спрашивать? Алексей Григорьевич спроси, не соврет по старой дружбе правду скажет. Как раз правду. Много он ее прежним-то временем говаривал. Только и делал, что улещал, покуда трезв был. А в хмелю, ну и ныне бог с ним, коль не хочешь, ты хоть мне поверь. Одень ты, матушка, туалет новый. Да выйдек сегодня на куртак. Уж такой всем праздник будет. Уж так всех разодалжишь, вот тогда сама и разберешься, так ли хороша, как была, Аль изменился. Попробуй, матушка. Разреши, Чулкова кликну, камерфрау. Не смей. Ничего не одену и выходить не стану. Свету там больно много. В полутьме не так старость моя видна. Ну, свету с отвычки не хочешь, так в театр выйди, в ложу посиди. Музыка какая у нас распрекрасная, Оперу какую хошь для тебя итальянскую, вечеру спроводит. Да пойми ты, Мавра, не до оперы мне, ни до чего. Думаешь, за Ивана Ивановича боюсь? Так вот, не боюсь я за него. За всех боялся, за него не боюсь. Знаю, лета мои к его годам не подходят, знаю в матери гожусь, а любит он меня. Любовь у него ко мне первая. Он меня все такой, как в детстве видел, видеть будет. А может, любовь тут и слово неверное. Нужна я ему и для души, и для сердца. Подарков от меня не берет, и менее ему не надобно, обижается, коли принять прошу. О деньгах и не заикайся. Стихи вот все читает. А я как в тумане, голос слышу, вроде вспоминаю, что, вроде навсегда теряю, сама не пойму. Говорит все тихо, ласково так. А про что в толк не возьму. Будто чужой разговор подслушиваю. Будто не обо мне речь. Сижу, молчу. Он поклонится да и прочь пойдет. Жалею его. Больше Лизоветы жалею. Только поздно в жизнь мою он пришел. Ни к чему все это. Смерть мавра боюсь. Ох, как боюсь. Все, что-то к горлу подступает, дыхнуть не дает. Душно мне от страху, рвануться бы убежать куда, не видеть никого. А тут еще платья кругом черные мерещатся. Какие платья, матушка, откуда им взяться? Никто во дворце их не носит. Да и посмел бы только волю твою нарушить вот-вот по моей воле нету а как бы не моя воля так кругом и закружились бы будто смерти моей ждут чтобы выйти Да какой же твоей смерти матушка человек родиться человеку и помереть положено сколько их людей-то кругом как же по близким-то трауру не одеть Не хочу ни по близким, ни по дальним. Не хочу. Слышь, Мавра? Слышу государь, не слышу. Господь с тобой, как хочешь, так и будет, Все в твоей воле государственной. Только не печалься ты. Думами лютыми сердце не томи. Думаешь, не вижу? Тот исчез, того на куртагах не стало, стало быть Бог прибрал. Вы молчите, и я молчу. Да ведь сговор это, неправда. А не что, вся жизнь наша не сговор, матушка, о том не говорим, с тем таимся друг от, дружки, от родителей, от супругов, от деток роженых, а там и себя самого, иначе не прожить, голубушка. Все у тебя складно Мавра, получается, а на душе как был туман, так и лежит, не прояснится. Разве не знаю, сколько для меня сделать можешь? Вон сынок твой, крестник мой, Не плачь, не плачь, давно поняла, почему не видно его. От какой беды лицом почернела? А себя переломить, поплакать с тобой, погоревать не могу. Не тронь ты меня. все едино, не поможешь.